Глава седьмая Переодевшись в платье Джейн, Посеревшая, но удобное, Залезаю под одеяло, Не причесавшись и не почистив зубы. Ночь опускается на город, Тянет ко мне лунные когти, бури поднимая прошлое, Что при свете дня я способна удерживать внутри, Но не с приходом темноты. Ночью силы покидают, и все, что я подавляю, вылезает наружу. Я лежу, как рыба, выброшенная на берег, не способна ни вздохнуть, ни прыгнуть в воду. Натягиваю одеяло до самого подбородка, лежу, уставившись в потолок, испещренный мелкими трещинками. Я часто рассматривала их, когда не могла уснуть, и представляла их картой, которая приведет меня в жизнь, где я и все те, кого я люблю, будут счастливы. Зажмуриваюсь и, притаившись в страхе спугнуть желаемое, жду, что в окно прилетит камешек, и внизу будет ждать радостный и раскрасневшийся Ситарго. Он залезет через окно, ляжет рядом, а утром оставит записку — которая заставит улыбаться весь день. Сжимаю руки в кулаки, впиваясь ногтями в кожу. Как бы я хотела просто не думать. Сдаться. Вдруг дверь со скрипом приоткрывается. Я приподнимаюсь на локтях и всматриваюсь в темноту. Сначала в комнату пробирается август, а после — молли. «Можно лечь с тобой?» Я подвигаюсь и похлопываю по нагретому месту рядом с собой. Мы ложимся лицом к лицу, заглядывая друг другу в глаза. От нее пахнет детской пастой с клубникой. Это все еще моя Молли. Пусть и другая, но моя. Она всегда будет моей. «Ты грустишь?» Шепчет она непривычно взросла. Грущу. «Из-за меня?» «Нет, пупс». Я улыбаюсь, заправляя прядь ей за ухо. «Благодаря тебе я радуюсь». «Из-за Сида?» Я сглатываю слезы, подступающие к горлу. «Да, наверное». Пит по нему скучает. «Он говорил тебе?» «Он носит его одежду, даже те ужасные колючие варежки». «Я говорила с ним в церкви». «Да, он скучает». «А я скучаю по тебе». «Я по тебе, Молли. Ты первая, о ком я думаю каждое утро, когда просыпаюсь, и каждую ночь, когда засыпаю». Ты все, что у меня есть. Но ты не можешь остаться. Да, пупс, не могу. Фло, пообещай, что не забудешь меня. Внутри все холодеет. Я никогда не забывала тебя. Раньше ты звонила чаще. Прости, у меня много заданий. Я стараюсь хорошо учиться. Ты всегда хорошо училась. Это ради нас, ради тебя. Мама тоже так говорит, но я хочу, чтобы ты пообещала. Она ненадолго затихает. Всегда любить меня. Я притягиваю ее к груди, силой прижимаю к себе. Она маленькая и теплая. Я хочу обнимать ее вечно и хочу кричать, потому что это невозможно. «Даже если я буду очень далеко», — шепчу я ей на ухо. «Даже если не буду звонить и приезжать, ты должна помнить, что я всегда, слышишь, всегда буду любить тебя больше всех на свете». «Обещаешь?» Обещаю, навсегда, навсегда, Молли, навсегда, навсегда.